Глава 55 Примерно в час дня, когда Ник начал жаловаться на урчащий живот, дверь в комнату для совещания без стука распахнулась. Картер Уэйклинг выглядел встревоженным и попытался на ходу убрать взлохмаченные песочного цвета волосы от глаз. «Э, «Извините, я застрял в пробке на мосту», — объяснил он. «Боюсь, нам придется перенести съемку на другое время, госпожа маран Лори всплеснула руками, изо всех сил стараясь изобразить сочувствие. «Да, пробки в середине дня бывают ужасными», – сказала она. «К счастью, я думаю, мы сможем достаточно быстро снять интервью с вами, Картер. Давай, Райан, начинай. Мы постараемся закончить за несколько минут, чтобы Картер смог вернуться к работе». «Боюсь, я не могу», – сказал Картер. «Питера и Анны сегодня не будет в офисе, и у меня полно работы». Лори посмотрела на Джерри, который незаметно покачал головой. Как она и подозревала, Джерри подружился с секретаршей Эммой, которая рассказала ему, что у Картера нет ничего срочного до конца дня. «Вся моя съемочная группа находится здесь уже три часа, Картер. Пожалуйста, садитесь, чтобы мы смогли вычеркнуть вас из списка свидетелей, которые должны выступать перед камерой. Мы даже не будем терять время на макияж. В наши дни во время монтажа можно творить настоящие чудеса», сказала она, ободряюще улыбнувшись. «Речь не о моем внешнем виде». резко ответил Картер. «Просто я сегодня занят. Я же сказал, что нам нужно назначить другое время». Лори продолжала на него давить. «Может быть, ваш кузен Том сможет на некоторое время вас заменить?» – предложила она. «Это невозможно. Он не является руководителем компании». Его лицо раскраснелось от гнева, напомнив Лори редкие вспышки, которые накатывали на Тимми, когда тот был совсем маленьким. «У нас очень напряженное расписание съемок», твердо сказала она. Я не могу гарантировать, что мы сможем к вам вернуться. Без обид, но это уже ваша проблема, а не моя, заявил Картер. Если не считать того, что мы пытаемся привлечь внимание к убийству вашей матери в надежде идентифицировать убийцу, возразила Лори. Я уже знаю, кто убил мою мать. Айван Грей, заявил Картер. Лори заметила, как Ник что-то подправил в камере. Она не сомневалась, что он записывает ее торговлю с Картером который уже поставил свою подпись под разрешением на использование интервью. Она откашлялась и бросила взгляд на Райана, который продолжал сидеть у противоположного конца стола, только спустил ноги на пол. Райан сразу все понял и встал. «Нам известно, что Пенни Роулинг сообщила вам о планах вашей матери изменить завещание», сказал Райан. «Вам сказали Питера Анна?» спросил Картер. «И Пенни? Что еще они про меня говорили?» Его все еще переполнял гнев, но теперь он выглядел невероятно напуганным. Лори поняла, что пока Картер пытался выяснить, что другие о нем рассказали, у него случился приступ паранойи. Лори могла лишь представить, в каком состоянии находился его разум три года назад, когда мать читала ему лекцию о том, что пора повзрослеть, сразу вслед за тем, как он узнал от Пенни о намерении Вирджини существенно сократить их с Анной долю в наследстве. Интересно, кричал ли он на Вирджинию так, как кричит сейчас? Между тем Райан не собирался прекращать допрос. Он сделал два шага в сторону Картера, и Лори оставалась надеяться, что он не закрыл собой камеру. «У вас вышел напряженный спор с Питером перед ужином в день приема в Метрополитен», продолжал Райан. «Вы сказали Питеру и Анне, что вам следует помешать матери изменить завещание любой ценой?» «Деньги принадлежали ей не в большей степени, чем нам», прошипел Картер. Мой отец вложил душу и сердце в компанию. Он хотел, чтобы имя Уэйклингов присоединилось к Рокфеллером и Вандербильдам. Наследство должно было стать нашим, а она собиралась все отдать. Конечно, я думал, что нам нужно ее остановить. Она собиралась совершить чертовски глупый поступок. Он почти задыхался, когда закончил говорить. В комнате наступила тишина, и Картер вдруг посмотрел на Ника, стоявшего за камерой. «Эта штука включена?» спросил Картер, указав на камеру. «Выключите ее! Немедленно!» Он бросился к Нику, вытянув перед собой руки. Лори попыталась его остановить, но Картер двигался слишком быстро. Райан, находившийся между Картером и Ником, прыгнул вперед, чтобы встать на пути Картера. Картер нанес удар правым кулаком и попал в левую скулу Райана. Тот ответил мощным апперкотом в челюсть. В результате Картера развернуло лицом к столу, и Райан ловко заломил ему руки за спину. «Успокойтесь», – приказал Райан. «Вам не заполучить запись, и сейчас вы выставляете себя в дурном свете». Лори увидела, что Картер начинает расслабляться, постепенно перестав сопротивляться. Райан отпустил его, но продолжал держать руки в защитной стойке, пока Картер не отступил к двери, потирая подбородок. «Вы больные, если думаете, что я мог причинить вред моей матери!» – закричал он и яростно погрозил им пальцем. «Наши адвокаты с вами свяжутся!» «Айван Грей, убийца! Неужели вы настолько глупы, что не в состоянии это понять?» Он повернулся к ним спиной, выскочил из комнаты и захлопнул за собой дверь. Как только он ушел, Лори и Джерри бросились к Райану. «Ты в порядке?» – спросила Лори. «Да, все хорошо», – ответил он, двигая челюстью, чтобы в этом убедиться. «Я не видел, как он нанес свой неожиданный удар, но потом неплохо с ним разобрался, верно?» «Да, конечно, с чувством», – сказала Лори. и пусть мне самое множество раз хотелось стукнуть Райана, я рада, что он не пострадал», – подумала она. Съемочная бригада собрала аппаратуру в рекордные сроки и покинула здание. Когда Ник и остальные члены группы собирались сесть в фургон, к ним подбежал Райан. «Но ведь вы сумели все снять, верно?» – возбужденно спросил он. Картер закричал на меня, а потом ударил, а я ему ответил, «Это будет самой драматической частью шоу». Ник ответил, подняв вверх большой палец и захлопнул дверцу. «Потрясающе!» – сказал Райан. Казалось, он обращается к самому себе, забираясь во внедорожник, который должен был довести до офиса Лори, Джерри и самого Райана. Зрителям понравится. «Очевидно, его эго не пострадало», – прошепел Джерри, устроившись рядом с Лори.